Глава 13. Декер прошагал по коридору, набирая инерцию, как волна, перед тем, как обрушиться на берег. Услышал, как Джеймисон торопится за ним. Впереди в коридоре стояли Богарт и Девинпорт. Миллиган в арендованном офисном помещении минутах в двадцати к югу занимался обустройством. Они все остановились в местном отеле, предоставлявшем лучшее съемное жилье в окрестностях. Нагнавший его Джеймисон бросила с явным раздражением: Кончал бы ты с этим? — С чем? — Деккер поглядел на нее сверху вниз. — Да выходите из комнаты вот так запросто. — Я закончил, вот и ушел. Он помолчал. — И ты купила мне кино? — В самом деле? — А это вообще съедобно. — Ты так отощал, что тебя в профиль почти не видно, — ухмыльнулась она. — Ага, как тягач-маг, несущийся прямо на тебя. Они дошли до ожидавшей их пары, и Богор спросил, как двигается дело. «Рано говорить», — Декер развел руками. «Есть проблемы с его показаниями. Надо поглядеть, есть ли альтернативные объяснения». «Ну что ж, два десятка лет спустя след определенно простыл. Я поговорю с ним позже», — вставила Дэвенпорт. «а потом доложу о его психологическом состоянии». «Это вас ни к чему не обязывает, но вы не думаете, что он лжет?» Сфокусировав внимание на Декере и Джеймисон, осведомился Богарт. Алекс этот вопрос слегка встревожил. Мы только что с ним познакомились. Но если хотите ответ, то нет. Я не думаю, что он лжет. Для этого есть конкретные основания. Он сказал Декеру, что если тот не верит, пусть сматывает удочки. Это не в духе парня, которого по-прежнему подстерегает казнь. Виновный хватался бы за любую возможность. — Что-нибудь добавите? — Богарт поглядел на Амуса. Нет. Развернувшись, тот зашагал по коридору. Джеймисон испустила долгий вздох, а Богарта это вроде бы позабавило. Дэвенпорт выглядела озадаченной. Куда он направился? Копать. Он собирается копать, ответил Боггарт. и если мы хотим угнаться за ним, надо поторопиться. Они уже какое-то время сидели в арендованном офисе, глядя в бумаги и экраны ноутбуков. Только мужчины, Джеймисон и Дэвинпорт, остались в больнице, чтобы продолжить расспросы Марса. Деккер был одет в новое. Всю последнюю неделю в Куантику он вставал с утра пораньше, сразу направляясь в спортзал, а потом на дорожку. Даже начал понемногу бегать трусцой и рискнул встать на эллиптический тренажер. И ел только продукты, купленные для него Джеймисон. Малыми порциями, как она предлагала, 4-5 раз в день. У него был такой избыток веса, что даже легкие упражнения на растяжку и более качественное питание привели к потере 20 фунтов в основном за счет жидкости. Амус дошел до третьей дырочки ремня, хотя начал с первой, штаны уже болтались на нем, и все равно он оставался патологически тучным. «Вы выглядите лучше, Декер. оглядев его, неохотно признал Миллиган. «Ага, но только не сталкивайтесь со мной на дорожке. Не хочу, чтобы вы расшиблись, потому что я пока еще пузан». Эта реплика вызвала у агентов ФБР улыбку, — которую видеть на его лице доводилось нечасто. — Ну, вы же стараетесь, вы молодец. — Ладно, давайте поговорим о возможностях предварительного расследования, — встрял Богарт. — Элен Таннер в этих краях больше не живет, — доложил Миллиган. — Никаких сведений о том, куда она перебралась, никого, кто бы с ней был знаком. Мы наведались в Техасский университет, она его не посещала. И по прошествии двадцати лет отследить ее будет практически невозможно. Она могла выйти замуж и сменить фамилию. «А клерк мотеля, как там его?» — поинтересовался Богарт. «Уиллис Симон, его мы отследили. Он скончался от сердечного приступа в 2001 году во Флориде». «Прослеживается ли между Таннер и Симоном какие-либо связи?» — осведомился Богарт. «Никаких», — ответил Миллиган. «Они вращались в разных кругах, сильно различались по возрасту. Я не просматриваю никаких связующих нитей». «Предположим, им заплатили за ложь», — предложил Декер. Нет ли способа отследить эти платежи? Двадцать лет спустя насмешливо поглядел на него Миллиган. Да банков, которыми они пользовались, наверное, уже и не существует. Эта отрасль консолидировалась. К тому же зачем им лгать? И кто им заплатил бы? На данный момент я подразумеваю, что Марс говорит правду. Если так, мы должны разобраться с несоответствиями в хронологии, приведенной Марсом с одной стороны, и Таннер Симоном с другой по-моему, куда вероятнее, что Марс лжет, — покачал головой Миллиган. — Потому что в противном случае перед нами грандиозный заговор против студента-футболиста. И мотива я в упор не вижу. — Но мы здесь, — перебил Богарт, и будем изучать все аспекты. Все аспекты. Миллиган, отнюдь не обрадованный этим, уставился в своей бумаге. — Я поговорил с департаментом полиции, — Большинство офицеров того периода уже в отставке, но с одним парнем, который тогда был на месте, я поговорил. — И что он сказал? — спросил Богарт. — Что до тех пор у них здесь убийств не было. Кражи, пропажи людей, пьяные драки, подростки, угонявшие машины ради забавы, и даже кто-то увел корову ради розыгрыша. Но это преступление потрясло город. Они вцепились в Мелвина Марса весьма крепко. — Ну, улики были подавляющие, — глянул Миллиган на Декера. «А что нам известно о его родителях?» — спросил Декер. «Откуда Люсинда родом?» Миллиган пошелестел бумагами. «Я не смог выяснить. Как и о ее муже, о ней почти ничего. Где она научилась шить? В полицейском рапорте говорится, что этим она отчасти зарабатывала на жизнь. И Марс сегодня это подтвердил». Миллигану было трудновато сохранять серьезный вид. «Шить? Вот уж точно не скажу». А еще она преподавала испанский, добавил Декер. В Техасе много испаноязычных, заметил Богарт. Но нам неизвестно из Техаса ли она, возразил Амус. Ну, будь она латиноамериканка, я бы понял насчет языка. Но она была черной. Насколько мне известно, черные тоже могут научиться говорить по-испански, Декер, изрек Миллиган, и шить. Эту реплику Амус мимо ушей пропускать не стал. В данный момент мы пускаемся в домыслы. Так что ради компенсации этого мы должны разбираться с вероятностями. Люсинда определенно должна была научиться шить и говорить по-испански. Я бы хотел знать, где и как. Ладно, если вы в самом деле считаете это важным, — уступил Миллиган. Не стесняйтесь, можете узнать это сами. Я и собираюсь. Так она еще и работала в службе по уборке помещений? Да, они занимались уборкой по всему городу. Занятая женщина. Никаких других семейных связей? Насколько мне удалось выяснить, нет. То же касается ее мужа. «И вам не кажется это странным?» полюбопытствовал Декер. «Чтобы у одного не было родни поблизости, еще куда ни шло. Но чтобы у обоих...» «Это было давно», — тряхнул головой Миллиган. «Может, они переехали. Не все родом из громадных семей. Люди теряют друг друга при перетасовках. Единственное, что было в обоих незаурядного, так это их сын». О нем говорили очень много, даже до убийства. Парень был обалденным спортсменом. Какая потеря! Продолжайте раскапывать о Марсах, — велел Богарт. Миллиган кивнул, но без особого энтузиазма. Их расстреляли картечью, а потом сожгли, — продолжал Декер. Почему обоих? Если думаете, что ради затруднения идентификации, — ответил Миллиган, — то нет. Оба были однозначно идентифицированы по зубным картам. «Тогда зачем?» — не унимал Самус. «Может, символический акт?» — предположил Богарт. «Если это сделал Марс, он мог захотеть стереть их из своей жизни и добиться этого с помощью сожжения, по крайней мере, по собственному мнению. Но затем у нас всплывает Чарльз Монгомери, взявший все на себя», — отметил Декер. «Мне нужно поговорить с ним». «Мера для этого принята», — сообщил Богарт. «Дом Марсов недалеко отсюда», — заметил Амус. Это верно, он брошен. Наверное, никто не хотел жить там после случившегося. — А мотель, где останавливался Марс? — уточнил Декер. Снесли, — сказал Миллиган. — Теперь там торговый центр. — А дом Эллен Таннер? — Стоит по-прежнему, но она давно съехала, так что не представляю, что вы там найдете. — Ну, потому люди и ищут, — ответил Декер. Поехали. Как только он вышел из комнаты, Миллиган положил ладонь Богорту на рукав. — Сэр... — Быть может, дело Мурилья было и не лучше. — Но у нас папка набита другими, более многообещающими, чем это. — На самом деле мы здесь только-только приступили, — отрезал Богарт. Вы очень верите в этого субъекта? — Миллиган убрал руку. — Да, верю. Потому что он заслужил эту веру. И Богарт вышел вслед за Декером. Миллиган неохотно последовал его примеру.